Глава 17. Второй день. Второй день выдался слишком суматошным. Технических специалистов на всех не хватало. Ася принесла ноутбук и, пока ждала своей очереди, отвечала на входящие звонки. На многие вопросы она не могла ответить. Ей приходилось время от времени тревожить то коллегу справа, то коллегу слева. И когда они уже не желали отвечать новенькой, Ей приходилось вставать и бежать к кому-то еще, кто был сейчас не занят. А заняты были все. Кто-то внимательно слушал наставления о том, как ему работать из дома, другие увлеченно болтали о прошедшем отпуске и искренне радовались, что успели отдохнуть, не то что остальные. Остальные отмахивались от Аси, указывая на экран монитора. «Мол, не видишь, я занята». «Так к кому обратиться?» Кто поможет? Жаль, что сегодня не было тех людей, с которыми она познакомилась накануне. Раздобыть информацию через коллег оказалось крайне трудным делом. И Ася решила учиться самостоятельно. Открыла заветную папку на рабочем столе, начала поиск. Конечно, на это ушло много времени. И когда девушка нашла ответ, агент отключился, вызов сбросился. Она вспомнила недавнее наставление Марины, что не нужно перезванивать. Но не послушалась и перезвонила. Ей ответили весьма недовольным голосом. «Девушка, почему вы отключились?» — возмущалась авиакассир. «Я ждала-ждала, все деньги проговорила на этом звонке, а вы меня сбросили». «Вызов прервался», — спокойно ответила Ася. «Ну да, конечно», — усмехнулась агент в трубку. «Ну, хорошо». Еще несколько секунд напряженного молчания. Так что с моим вопросом? Ася пожалела, что перезвонила. Она думала, что никогда не позволяла себе подобного обращения с сотрудниками службы поддержки. Хотя, кто знает, она, ведь, не слышала себя со стороны. Этот звонок затянулся еще на несколько минут. К ней с выпученными глазами подбежала начальница смены. У тебя все в порядке? спросила старшая. Да, все хорошо, работаю. — подтвердила девушка. — А что такое? — Ты просто сейчас так долго разговаривала? — Вопрос решала. Начальница внимательно взглянула на новенькую и отошла к своему столу. — Нехорошо подслушивать, но если говорят про тебя, то приличие отступают. — Да она блатная, точно тебе говорю! — громким шепотом уверяла незнакомая девушка, перегнувшись через стол. — Ну, конечно, опыта мало, а тут прям взяли сразу подтвердила вторая. «Была бы должность какая высокая, а то сюда-то чего идти?» махнула рукой третья. «Хватит сплетничать», — упрекнула она и отвернулась. «Говорят, даже без собеседования», — уточнила первая и кивнула. «А тебя-то много собеседовали?» спросила вторая. «Да я и не скрываю, что по знакомству. Подумаешь, что припомнила», — хохотнула первая болтушка. «Как же хорошо, что я вас больше не увижу в ближайшее время», — С облегчением думала Ася. «Может, если только услышу, но это легче пережить». И она улыбнулась про себя. Работать с агентами оказалось не так-то просто. Порой агент не мог четко сформулировать свой вопрос и долго объяснял, как пришел к той или иной ошибке. И снова по кругу, одно и то же, одно и то же. При этом частенько Ася не могла вставить свое слово. Таким насыщенным разными деталями и увлекательным был рассказ. Тогда агента приходилось прерывать, иначе это непонимание могло продолжаться вечно. В комнату влетела девушка. «Кто спрашивал про места?» «Я!» — послышалось из дальнего угла, вверх взметнулась рука. Девушки долго о чем-то разговаривали. «Ну так давай я открою еще пару мест. А можно? Вдруг все явятся на рейс?» — спросила первая. «Да ну!» — махнула рукой вторая. Обрывки разговоров то тут, то там, сплетни и бесконечные звонки не давали покоя. «Да здесь еще похлеще будет, чем в авиакассе», — подумала Ася. Новый звонок оторвал ее от размышлений. «Девушка, ну помогите мне!» — явный крик о помощи. Асе начало казаться, что звонят одни и те же люди, хотя номера абонентов отображались разные. Девушка поделилась своими догадками с соседкой. «А так и есть», — подтвердила коллега и с хрустом откусила кусок яблока. «Мы здесь работаем для одних и тех же людей. Я, например, хорошо запоминаю голоса даже без идентификации агента и, не глядя на номер телефона, могу сказать, кто звонит». «Но ведь так много звонков, столько разных голосов», — удивилась Ася. Коллега прожевала кусочек и ответила. «С опытом нарабатывается». «А сколько ты здесь работаешь?» «Два года. Знаешь, у меня даже есть прозвище для некоторых таких надоедливых». Коллега хитро прищурилась. «И какие?» — развеселилась Ася. «Ну, лучше не произносить это вслух». Девушки засмеялись. Снова вызов. Громкий голос чуть не оглушил Асю. «Лена, это ты, что ли?» От удивления Ася даже подпрыгнула на стуле. Соседка слева заинтересованно взглянула на коллегу. «Ну, как тебе там?» — спросила бывшая коллега. «Давай сейчас по работе», — шепотом попросила Ася. «Как все-таки здорово, что ты там работаешь, наш человек!» — снова крикнула Лена. «Теперь будут знать, к кому обращаться. А какой у тебя график? Какой добавочный? По каким дням работаешь?» Она засыпала Асю вопросами. «Непонятно пока». Разом на все вопросы ответила Ася. «Да меня на удаленку отправляют». «Везет, дома сидеть будешь», — завидовала бывшая коллега. «Ну ладно, давай к делу, а то здесь все разговоры прослушиваются». Ася постаралась помочь агенту Лене самым наилучшим образом. Как не надоело ей работать в аэропорту, но радостно было сейчас услышать знакомый голос, пусть даже не слишком приятный. Он поддержал ее в новой обстановке, окунул воспоминания, которые, как теперь казалось Асе, были не такими уж и отвратительными. Лена могла разговаривать еще очень долго. — А что такого? Я ведь тебе звоню, ты мне помогаешь. Пусть время идет. Трудно было ее переубедить, заставить перезвонить на личный номер. Но, наконец, получилось. Иначе Касси бы снова поспешила начальница смены и заставила бы оправдываться, чего Ася совершенно не любила делать. Поговорив с бывшей коллегой, Ася на миг загрустила. Лена рассказала, что Оксану уволили, а Римма со вчерашнего дня работает удаленно. — Как быстро там все изменилось! — думала она. — Кто звонил? — поинтересовалась соседка слева. Она снова что-то жевала. Может, нервы успокаивает. — Да, коллега, в аэропорту вместе работали, — улыбнулась Ася. — Понятно, — протянула она. — А я никогда не продавала авиабилеты. — Думаю, тебе повезло, — хихикнула Ася. — Почему? — Ну, здесь тебе не нужно отвечать за свои действия с билетами. А там чуть что, авиакомпании штрафы выставляют, в том числе и это. Ася обвела глазами стены, потолок. «Да здесь тоже всякое бывает», — перестала жевать коллега. «Вон у нее, например». И кивнула, указывая на кого-то за спиной Аси. Ася обернулась. Неделю назад напортачила, выписала случайно билет за авиакассира и объяснила это тем, что нечаянно отправила не ту команду, а откатить билет уже было нельзя. Прям перед вылетом дело было. И вот результат. Наша начальница уже замучилась отписываться по этим взаиморасчетам, Премии лишили. Теперь вон какая грустная сидит. Кому хочется деньги терять?» Ася еще раз взглянула на провинившуюся. Та сгорбилась, скукожилась и тихо что-то отвечала по телефону. — Да уж, — вырвалась у Аси. — Так что не делай лишних движений, — шутя наставляла коллега а лучше во время разговора займи чем-нибудь свои руки. «Правда, Ксю?» — крикнула она, вытянув шею. Ася посмотрела в ту же сторону. «Чего тебе?» — спросила женщина через стол от Аси. В ее правой руке был зажат крючок, левая придерживала белое ажурное полотно. «Смотри, какую салфетку уже связала!» — сказала коллега. «Когда уже закончишь? Сколько смен вяжешь?» Засмеялась она. Так звонки отвлекают постоянно. Ага, работа отвлекает. У коллеги вырывался смешок, она прикрыла рот рукой. На с кем не свяжешь? Зима еще не скоро, крикнула в ответ вязальщица. Коллеги дружно засмеялись. Знаешь, сколько у нее в ящике этих крючков? – прошептала коллега, загородив лицо рукой и притворно закатила глаза. Девушка справа не обращала на них внимания. Она увлеченно раскрашивала замысловатую картинку, похожую на супрематическую снежинку. По столу раскатились цветные карандаши. Над ее монитором уже висело несколько подобных красочных изображений. Они крепились к стене разноцветными кнопками. «Это значит художница», — решила Ася. «Вы так нервы успокаиваете!» — спросила Ася. — Ага, — жуя ответила коллега. — Кто как, и тебе советую. — А ты как? — А я ем. Много. Она обвела рукой свой стол, украшенный разноцветными обертками от конфет. — Хочешь? Ася брезгливо посмотрела на надкушенную шоколадку и постаралась вежливо отказаться. — Нет, спасибо. Звонки снова отвлекли девушек от разговора. — Где обедать будешь? «С собой кое-что захватило», захватила, пожала плечами Ася. «Всем сразу нельзя уходить на обед. Мы здесь договариваемся, кто когда идет. Хочешь, можем вместе», — предложила коллега. «Пойдем». Незаметно подкралось время обеда. Девушки вышли из комнаты. В коридоре Ася услышала необычный шум, доносившийся с этажа выше, и спросила. «Что это так шумит?» «Авиатренажеры». «Как здорово! Хотелось бы посмотреть! Времени мало. Нам хотя бы успеть перекусить. Как-нибудь потом проведу тебе экскурсию». В просторном помещении стояло несколько квадратных столов с металлическими стульями. На каждом столике салфетница, соль и сахар. Вдоль стены протянулись кухонные шкафчики. Подала сигнал готовности микроволновка. Коллега что-то долго искала то в одном, то в другом шкафу, Открывала одну за другой дверцы, пока не нашла. «Ну вот, опять мою кружку куда-то переставили. Снова эти стюардессы напортачили. Тфу! «И здесь то же самое». Аси еле удержалась, чтобы не рассмеяться, но поспешила занять свои мысли рабочими вопросами и спросила. «Всегда было интересно, по какому принципу размещаются места в разных классах бронирования и чем они вообще отличаются?» «Да ничем». Проживав, ответила коллега. «Просто разные буквы и разная стоимость. В одной букве места заканчиваются, продают последующий. Все это один и тот же эконом или бизнес-класс обслуживания, поделенный на разные подклассы. Вот тебе и буквы. Это коммерческая политика. Давай лучше есть». Когда они вернулись с обеда, в комнате стоял шум и гам. «Что случилось?» – удивилась Ася. «Что-то сломалось». Грустно ответила коллега и поплелась к своему месту. Начальница смены пробежала мимо Аси и крикнула, чтобы та скорее заняла свое рабочее место и принимала звонки. «Скорее всего, в системе бронирования какой-то глюк. Наши рейсы не отображаются», — предположила коллега. «Эх, а я уже размечталась, что день закончится спокойно». И она плюхнулась в кресло так, что случайно откатилась назад примерно на метр, «Егор пришел. Сейчас опять на нас будет фыркать». «А кто это?» «Один из наших программистов». Ася внимательно наблюдала за ним. Все движения парня, поворот головы, сложенные на груди руки, небрежно брошенные фразы выражали его пренебрежительное отношение к сотрудникам хелп-деска. «Они всегда себя так с нами ведут», будто услышав мысли Аси, ответила коллега. «Надменно». «Мы же здесь фигней занимаемся, а они разрабатывают, разрабатывают!» Ехидно пробормотала она и отвернулась. Через несколько часов Ася вышла на очередной перерыв. Она не могла упустить возможность взглянуть хоть одним глазком на авиатренажеры и пробежалась до этажа выше. Подергала одну дверь, другую — закрыто. Ее любознательность не была удовлетворена. Подошла к двери напротив. Оттуда слышался смех, мужские и женские голоса перемешались, что-то обсуждали. Включилась музыка. Приятный женский голос начал петь под аккомпанемент корпоративной мелодии. Ася заслушалась. Потом спохватилась, что нужно возвращаться в офис, а тренажеры она так и не нашла. Ноутбук Аси настроили только к вечеру. Из скудных объяснений технического специалиста она даже кое-что поняла. Пришла домой, проверила связь. Все работало.